Глава 28 Казанков жил на окраине Онеги в добротном двухэтажном кирпичном доме. Глидер сел позади дома на площадке, где стоял маленький топтер. От дома стоянку отделял яблоневый сад. Возле забора в зарослях калины виднелась бревенчатая изба с кирпичной трубой и маленькими окнами. «Баня!» — похвалился Казанков. «Сейчас и стопим. Отвык, небось!» «Ох, отвык!» — согласился Зазнобин. Жена Казанкова Оксана встретила их у заднего крыльца дома, сплеснув руками, Она сбежала по ступенькам и обняла Зазнобина. Она была все такая же дородная, веселая, с черной косой, уложенной на голове. «Ваня! Ну, слава богу! А то тут всякие слухи ходили. Мол, ты лиходеем стал на своей псковитянке, и тебя флот Содружества поймал, да на каторгу наладил!» «Кишка у них танка, Ивана Зазнобина словить!» — пророкотал Казанков. «Ты давай-ка стол нам организуй, а мы пока баньку истопим!» «Так что, вправду в ворах ходишь?» Глаза Оксаны округлились, то ли от испуга, то ли от удивления. «Врут!» — решительно сказал Зазнобин. «Все врут, радость моя! Я человек честный! Почти!» Он хитро подмигнул ей. «Ох, Ванька! Давай, давай, коза!» Емельян развернул жену в сторону двери и поддал ладонью пониже спины. Назвать дородную Оксану козой для этого нужно было иметь габариты Казанкова. «А ты руки не распускай!» Оксана шлепнула его по руке и исчезла в доме. Емельян повел Ивана к бане, где под навесом сохли наколотые березовые поленья. Они быстро растопили каменку, набросали на пол парной мелисы, чебреца и лимонника и устроились на бревне возле крыльца. Новостей у каждого хватало, и чтобы в горле не пересыхало, Емельян принес из дома несколько банок пива. За те годы, пока Зазнобин гонялся за своей удачей по освоенному пространству, Казанков из ведущего конструктора верфей «Двина-1» стал главным. И судя по тому, с какой гордостью он рассказывал, сколько кораблей они заложили, да какие заказы идут почти со всех планет Российской империи, дела у него шли отлично. Зазнобину похвастаться было особо нечем. Капитала не нажил, жизнь неустроенная, кочевая, но он и не хотел другой. Зато когда он рассказал Казанцеву о том, как живут уж куйники, в каких переделках побывал, у того загорелись глаза. «Эх, жалко, что ты на месяц-другой не задержишься», — сказал Емельян. «Есть у меня задумка. Торговляшка у нас поднимается, да не с соседями, нет. Хотят купцы по галактике побродить. Да, виж ты, боязно. Но в Империи, слава богу, пока спокойно, а если дальше...» Сам знаешь, пошаливают на транспортных линиях. Ледоток 10 назад пришла мне в голову одна мысль. Понимаешь, какое дело. Новые корабли нужны. Чтобы быстрые, чтобы прочные, с вооружением. Классом не ниже корвета. Я тебе потом чертежи покажу. Ты оценишь, я знаю. А ты бы меня консультировала, а? По вооружениям, по силовым полям. Ну, Мисячишка, неужели не высидишь на двине? Не могу, Емеля. — вздохнул Зазнобин. — Я тебе не все рассказал. Надо мне вернуться к условленному сроку. Не то мужикам карачун может приключиться. — Ох, как круто у вас! — протянул Казанков. — Ладно. Захочешь — расскажешь. Парились долго, по старой привычке испытывая друг друга, кто дольше просидит в парной. Зазнобин баню любил, но отвык и конкуренцию Казанкову составить не смог, что вызвало и хидные насмешки Емельяна. Оксана с крыльца позвала их вечерять, и они в последний раз зашли в парную, полную душистого пара. Емельян отхлестал Ивана веником так, что тому казалось, будто кожа слезает с тела лохмотьями. Окатившись ледяной водой из деревянных бодеек, вывалились в предбанник, махнули по банке пива и распаренные, умиротворенные, пошли в дом. Стол был накрыт в большой комнате на первом этаже. В красном углу перед иконой Казанской Божьей Матери тлела лампада. Обстановка была простая. Насколько Зазнобин помнил, в быту казанков был неприхотлив и вещи любил простые и крепкие. Через открытые окна вливался свежий вечерний воздух. Откуда-то издалека доносился колокольный звон. Оксана превзошла саму себя. Стол ломился, будто гостей было не меньше десятка. Маринованные и соленые грибы, моченая брусника – Квашеная капуста, соленые огурчики, черемша — это, как она сказала, сама готовила. Тут же в тарелках лежали прозрачно нарезанные ломтики северюжьего балыка, копченая буженина, напластанное сало с розовыми прожилками. Венчал стол хрустальный запотевший графин объемом не меньше двух литров. «Ну, за встречу!» — сказал Емельян, поднимая стопку. Чтоб ты, Ваня, нас не забывал. И, конечно, помнил, откуда ты родом и где землица тебя вскормила. Иван залпом выпил и закашлялся. Он забыл, что Эмильян сам гнал самогон и признавал напиток только не меньше 60 градусов крепости. Ушкуники бывало и сами баловали самогонкой, но разводили ее до привычных 40 градусов. В основном же потребляли то, что можно было купить на Сан-Анджело, местной дрянной виски и бренди. — Ух! <trainsarian> — насмешливо заметил Казанков. — Совсем Ванька плох стал. — А ты не подъел дыкивай! — напустилась на него Оксана. — Не во всех, как в тебя ведро влезет. Ты закусывай, Иван, закусывай. На горячее был гусь, запеченный с яблоками. Зазнобин впился зубами в хрустящую корочку, задохнулся обжигающим ароматом и даже застонал от наслаждения. Конечно, как корабельный кок Аким Селивестров был неплох, но... Графин наполовину опустел, когда от гуся остались обглоданные кости. Иван откинулся на стуле и, отдуваясь, благодарно посмотрел на хозяйку. «Да, если б знал, что так кормить будут, давно бы женился!» «Ой, да есть у меня на примете девчина!» — сплеснула руками Оксана. «Ладная, гладкая, а уж готовит!» «Так, Ксюш!» — осадил жену Емельян. «Ты ему мозги не забивай!» «Чаем угощай, да поговорить нам надо бы. К тому же он всего на неделю прибыл. Некогда ему женихаться». Оксана обиженно поджала губы, но замолчала. К чаю были пироги, которые неизвестно, когда успела приготовить Оксана и варенье. Земляничное, яблочное, из китайки и малиновое. Как раз выпили по второй чашке, когда появился Решетников. Оксана попыталась его накормить, но он отговорился тем, что перекусил в космопорту Упирая на то, что начальника кормят даром и до отвала И присев, выпил стопку водки От чая он, правда, отказываться не стал Оксана убрала со стола, взялась была за графин Но Емельян просительно прогудел, что, мол, не виделись сто лет Так надо бы посидеть, как положено Да и в графине всего ничего осталось Оксана махнула рукой, заявила, что это первый и последний раз И вышла из комнаты Зазнобин спросил у Решетникова, есть ли что от Крамаренко о здоровье небогатого, но тот ничего не знал. Иван рассказал друзьям, как получилось, что капитан первого ранга и Титол со Старгородским оказались на его корабле. Емельян грохнул кулаком по столу. «Ну, ничего. Слышал я, что против Александра собирают объединенную эскадру. Недолго ему гулять осталось. Я как чувствовал, темнит он. Уж больно гладко стелил. Справедливость, свобода и гитары его с шавки приблудные. Ты, Иван, не встречался с ними?» «Было дело», — осторожно сказал Зазнобин. «Мне они тоже не нравятся, но пока они сила. А ведь ты, Ваня, не только из-за небогатого сюда прилетел». — сказал Решетников, придвигая к себе вазочку с мелкими яблочками китайки. — Ну, давай, как на духу. Зачем прибыл? Зазнобин, выигрывая время, разлил по стопкам водку. — Нет, не может он пока никому говорить о том, что его сюда привело. Не поймут его мужики, а всего он сказать не мог. Может быть, потом, через несколько лет, а пока не время. — Давайте-ка лучше выпьем. — сказал Зазнобин. — Соскучился я, вот крест святой. Он обернулся к иконе и перекрестился. — Ну что, не может человек соскучиться. Такая иной раз тоска берет, хоть волком вой. — Ладно, захочешь — расскажешь, — пожал плечами Геннадий. В комнате стало темнеть, хотя на улице еще было довольно светло, и Казанков предложил перейти в сад. Так и поступили, прихватив с собой графин и холодную закуску устроились под яблонями наврытых в землю прочных скамейках вокруг тесаного дубового стола. «А у нас тут тоже не все, слава богу», — сказал Решетников. «Да уж, пришла напасть, откуда не ждали», — подтвердил Казанков. «А у вас-то что могло случиться?» — спросил Иван. «Прижимают православных», — угрюмо сказал Емельян и яростно поскреб буйную бороду. «Да ты что!» — изумился Зазнобин. «Точно!» — сказал Решетников. На Архангельск неделю назад заместитель Верховного Судьи прилетел. А к нам и на Канин Нос его помощники заявились. Уголовное дело открыли о проявлении религиозной нетерпимости. Допросы ведут, интервью дают направо и налево. Так и говорят, у вас здесь на северных планетах шибко мусульман, иудеев и католиков прижали, ну и язычников всяких. «Будем карать, поскольку государство у нас многоконфессиональное, а разговоры на вас не действуют». «Ладно бы свои прилетели. Таки еще и с Содружества наблюдатели. Стаира, из Лиги. Во как, Иван. Получается, мы теперь в своем доме и не хозяева вовсе?» Зазнобин задумался. «Неужели от Доннелл имел в виду именно это, когда говорил, что о слушателях Зазнобин может не беспокоиться?» что слушать и внимать ему будут с интересом, и семена лягут на подготовленную почву. Получалось, что когда он стартовал с Акмона, здесь уже развернулась компания в поддержку его миссии. «А с чего все началось?» — спросил он. Решетников ехидно улыбаясь, Сказал, что если он забыл, то может напомнить, что колонии на северных планетах изначально образовались от тритока православных. Из тех, кто считал, что если человек верит в Магомета, в Будду или внимает Папе Римскому, то пусть верит и внимает на здоровье, но видеть рядом с православными церквями не хотели ни мечетей, ни католических соборов, ни синагог. Казалось, власти не против. «Живите по вере! Вот вам терраформирование планеты!» Никто вас там не тронет, однако за последние 15 лет активизировалась торговля и на северные планеты стали прибывать купцы, а среди них были и магометане, и индуисты и даже язычники-солнцепоклонники. Подданные империи знали, какие порядки существуют на Архангельске, Двине и Канином-Носе, и с ними проблем не было. Хуже, что, почуя неплохую прибыль, здесь обосновались компании из Содружества Американской Конституции, из Лиги Неприсоединившихся Государств, из Британского Содружества Наций, из Китайской Федерации и многих других. Вот эти и замутили было воду. Обосновались они всерьез, понастроили гостиниц для своих сотрудников, а потом перевезли семьи и сразу начались конфликты. Мало того, что молиться им, видите ли, негде – поставь храм на территории консульства и молись кому угодно. Так еще и школы с преподаванием собственной религии им подавай, и магазины с кошерной, освященной и прочей привычной пищей. Власти Архангельска, где недовольство приезжих проявилось раньше, чем на других планетах, напомнили, что всех честно предупреждали. Здесь признают только русскую православную церковь, и ставить в городах и поселках чужие храмы Строить школы и открывать магазины для иноверцев не позволят. Пошипели, пошипели, но смирились. И вдруг недели две назад по новостным каналам передают. Репортер электронной газетенки, курьер-демократик из Авиньона, что на Абиньи-Сюрнер, планете, входящей в Лигу, опубликовал статью. В статье он задал вопрос парламенту. Что собирается предпринять правительство в связи с гонениями и дискриминацией по религиозному признаку, охватившему северные планеты России? Парламент отмолчался. Мало ли кто чего спрашивает. Однако Курьер поддержала влиятельно Индепенденс, выходящая в столице лиги Лютеции. После этого события стали нарастать, как снежный ком. Вдруг проснулись всевозможные общества, начиная от защиты прав и свобод до инцестов каждую семью и проповедников наглядности естественных отправлений. В парламент посыпались возмущенные письма с призывами призвать Россию к ответу. Как ни странно, Российская империя, раньше поплевывавшая на подобные всплески эмоций демократических соседей, отреагировала немедленно. Может быть, дело было в том, что объединенная эскадра – Готовившаяся к походу на Александра Великого, уже уменьшилась из-за отзыва содружеством своих кораблей. А может, императору надоело смотреть, как государства обвиняют во всех смертных грехах, но факт был налицо. На Архангельск был направлен заместитель председателя Верховного судьи с приказом разобраться на месте, есть ли повод для международного скандала, или это просто измышление взорвавшихся репортера? Ругаясь последними словами, Казанцев вылил остатки водки, сходил в дом и вернулся с вновь наполненным графином. «Не могу спокойно про это слышать», — заявил он. Поначалу на Архангельске никто не забеспокоился. Права колонистов гарантировали еще 200 лет назад, когда они только обживали северные планеты. Однако вскоре пришлось призадуматься. Прокурор Ивлев начал с того, что первым к себе вызвал представителей иностранных компаний, которых якобы притесняли. Неизвестно, что они ему наплели, но на следующий день к прокурору пригласили архиепископа Архангельского и Двинского Никодима. И мягко посоветовали призвать паству к веротерпимости. Архиепископ, известный крутым нравом, высказался в том духе, что пусть прокурор, а заодно и верховный судья, вершат свои законы на земле – а за небесную справедливость он уж как-нибудь сам ответит. И не Верховному суде или прокурору Иевлеву, а кое-кому гораздо более выше их положением. Иевлев, обиженный не на шутку, пожаловался Верховному суде. Через сутки архиепископу пришло послание от патриарха Русской Православной Церкви. Что было в послании неведомо. Но Никодим после получения послания удалился в скит в Глухой Тайге, предварительно прочитав в Главном Соборе Новоархангельска проповедь о делах богоугодных и отступниках веры, которая транслировалась на все три планеты. И на следующий день профсоюзы практически всех объединений, от фермерских до профсоюза полицейских, пригрозили всеобщей забастовкой, если деятельность прокурора Иевлева не будет пресечена. «Вот, ждем, что ответит прокурор», – закончил рассказ решетников. «Да, лихо у вас тут все завязалось», – посочувствовал Зазнобин. «А если император вмешается?» Решетников и Казанков переглянулись. — Это смотря на чьей стороне, — сказал Емельян. — Могу за себя сказать, — задумчиво проговорил Решетников. — Ты думаешь, я сильно цепляюсь за свою должность? — Нет, Ваня, не держусь за место. А как корабли водить, я еще не забыл. Помнишь, вместе ведь начинали. — Не станет, государь, православных гнобить, — мрачно заявил Казанков. — Здесь, как я понимаю, большая политика замешана, — осторожно сказал Зазнобин. — Может, все еще уляжется? — Дай бог, но надежды немного. Давайте, мужики, по последней. Решетников поставил стопки в ряд. — Мне завтра вставать ни свет ни заря. Это ты, Иван, отдохнуть можешь. Ты в гостях, а мы дома. Нам и решать наши проблемы. — Ну, может, и я чем помогу? — пробормотал Зазнобин. Спать его положили в комнате сыновей Емельяна и Оксаны на втором этаже. Комната выходила окнами в сад, и за знобин открыл Настяж окна, чтобы встать завтра со свежей головой.